Глава одиннадцатая. Первая. Мюллеру гидряне уже почти нравились. Наиболее приятное впечатление производила грациозность их движений. Казалось, что они прямо парят в воздухе. Причудливость их облика никогда его особенно не беспокоила. Он любил повторять, что не нужно покидать «Землю, чтобы найти гротеск. Жирафы, амары, актинии, кальмары, верблюды. Посмотрите непредвзято на верблюда и скажите, разве он выглядит менее причудливо, чем гидрянин?» Он опустился на бету Гидро-4 во влажной, унылой ее части, Немного севернее экватора, на амебообразном континенте, где имелось несколько крупных квази-городов, каждой площадью в несколько тысяч квадратных километров. Его система жизнеобеспечения, созданная специально для этой миссии, представляла собой тонкую фильтрующую пленку, облегающую его тело, как вторая кожа. Она обеспечивала его воздухом через тысячи диализовых чешуек. Не очень комфортно, но не стесняло движений. Целый час он бродил по лемму из гигантских деревьев, похожих на паганки, прежде чем наткнулся на кого-то из туземцев. Деревья достигали высоты в несколько сотен метров. Возможно, из-за невысокой силы тяжести составлявшие пять восьмых земной. Их изогнутые дугой стволы не производили впечатления крепких. Он подозревал, что под корой, толщиной не больше, чем палец, кроется мякоть сердцевины ствола. Кроны этих деревьев, похожие на грибные шляпки, закрывали все сверху сплошным балдахином, так что к почве проникало лишь немного света. Поскольку толстый облачный слой этой планеты пропускал вниз лишь слабое жемчужное свечение, почти все перехватываемое деревьями, в глубине леса царил темно-бордовый полумрак. Встретив первых чужаков, Мюллер с удивлением обнаружил, что они примерно трехметрового роста, С самого детства он не ощущал себя таким ничтожным. Стоя среди них, он вытягивался, как только мог, стараясь смотреть им в глаза. Настала пора для практических упражнений в прикладной герменевтике. «Меня зовут Ричард Мюллер», — спокойно произнес он. «Меня послали с добрыми намерениями люди таранского культурного пространства». Разумеется, понять этого они не могли, но оставались неподвижными. Ему показалось, что выражения их лиц невраждебны. Он опустился на колени и на влажной, мягкой почве начертил теорему Пифагора, поднял глаза, улыбнулся. Основное понятие геометрии — универсальный образец мышления. Их ноздри — Вертикальные прорези слегка подрагивали. Они склонили головы, ему показалось, что они обмениваются задумчивыми взглядами. При таком количестве глаз, размещенных на голове по кругу, им для этого не требовалось поворачиваться друг к другу. «А теперь», — продолжал Мюллер, — «я покажу вам еще одно доказательство нашей близости». Он Начертил палочку. Чуть подальше нарисовал две палочки. Еще дальше три. Соединил их значками. Один плюс два равно три. «Верно — Верно? — спросил он. — Мы называем это сложением. Их суставчатые конечности заколыхались. Двое из его слушателей взялись за руки, Мюллер вспомнил, как гедряне уничтожили шпионскую камеру, как только ее обнаружили, даже не пытаясь ее исследовать. Он был готов к такой же реакции. И вместо этого они слушали. Обнадеживающий признак. Он поднялся с колен и указал на свой рисунок. «Ваша очередь», — сказал он. Он говорил намеренно громко. При этом широко улыбался. Покажите, что поняли меня. Поговорите со мной на универсальном языке математики. Сначала никакого ответа. Он снова указал на символы, а потом протянул открытую ладонь к ближайшему гидрянину. После долгой паузы другой гидрянин плавно двинулся вперед, и одна из его... Шарообразных ступней зависло над рисунком. Нога шевельнулась, и линии исчезли, когда чужак разровнял почву. — Хорошо, — сказал Мюллер, — а теперь что-нибудь нарисуй. Гедрянин вернулся на свое место в круге. — Превосходно! Существует еще один универсальный язык. Надеюсь, он не осквернит ваш слух. Мюллер извлек из кармана флейту сопрано и приложил к губам. Играть через фильтрующую оболочку оказалось непростой задачей. Но он набрал воздуха и исполнил диатоническую гамму. Их конечности чуть подрагивали. Ага, значит, слышат или хотя бы ощущают вибрации. Он еще раз сыграл диатоническую гамму, но в минорном ключе. Затем попробовал хроматическую гамму. Гидряне показались ему немного более взволнованными. «За тебя можно порадоваться», — подумал он. «Прям клуб ценителей?» Ему подумалось, что, возможно, целотонная гамма более соответствует облачности этой планеты. Он сыграл ее и на закуску исполнил фрагмент из Дебюсси. «Затронуло ли вас это?» — спросил он. Казалось, они о чем-то совещаются. Все они пошли от него прочь. Он попытался последовать за ними. Ему не удавалось поспевать, и вскоре они исчезли из виду в этом темном туманном лесу. Но он продолжил идти в ту же сторону, и вскоре нашел их, будто поджидая его, и таким способом, останавливаясь и поджидая, они довели его до своего города. Питался он с помощью синтезатора. Химический анализ показал, что по меньшей мере безрассудно даже пробовать то, что ели гидряне. Он много раз чертил пифагоровы штаны, Демонстрировал различные арифметические действия. Играл Шонберга и Баха. Строил равносторонние треугольники. Отважился на выкладывание геометрических фигур. Пел. Говорил не только по-английски, но и по-французски, по-русски и по-китайски, чтобы продемонстрировать им разнообразие человеческих языков. Рисовал схему таблицы Менделеева — И все же спустя шесть месяцев после посадки он знал о работе их умов не больше, чем за час до. Они молча терпели его присутствие, но даже не пытались заговорить с ним. Между собой они общались главным образом крайне быстрыми жестами, прикосновением рук, подрагиванием ноздрей. Какой-то звуковой язык у них, похоже, был, но такой мягкий и придыхательный, что ему не удавалось различить ни слов, ни даже отдельных звуков. Разумеется, все, что он слышал, он записывал. В конце концов, они устали от него и что-то с ним сделали, пока он спал. Лишь много позже он понял, Что именно они сотворили?»